Сперва майор молча прошел весь пустой барак насквозь. У него был великолепно пригнанный, безукоризненный протез. Наверное, он даже мог ездить на велосипеде. Потом он зашел в караульное помещение и снова вышел оттуда. Подозвал Бориса и поблагодарил его по всем правилам. Крепкое мужское рукопожатие, прямой взгляд и так далее. Все это было проделано в чисто немецком вкусе, но выглядело не так дурацки, как при пересказе. Ведь происходило это, черт возьми, за две недели до того, как в город вошли штатники. Что же сделал майор? Послал нас навстречу им, послал на фронт под Эрфтом, где они уже фактически хозяйничали. Борис, он сказал, Колтовский, к сожалению, с вашей работой в садоводстве теперь покончено. Но я заметил, что девушка Бориса беседовала с водителем, от него она, понятно, узнала, куда нас направляют. Достаточно было взглянуть на Леню, чтобы увидеть, что она беременна на последнем месяце. Она была как подсолнух, из которого вот-вот начнут выскакивать семечки. Насчет ее беременности у меня были свои соображения. Через двадцать минут нас, значит, отправили на грузовике сперва в Гроссбюллесхейм, потом в Гроссферних, а ночью отвезли в Балкхаузен. Когда нас привезли в Фрехен, опять же ночью, то из пленных остались только Борис и я. Все другие поняли намек майора и в темноте перебрались ползком через фекловичные поля к американцам. А нашего принца и его принцесса обредила в немецкую военную форму, обмотала марлей, обмазала куриной кровью и бодренько увезла к себе на кладбище. Ну, а я... Я совершил просто-таки безумный поступок. Побрел обратно в город. Один глубокой ночью в конце февраля. Побрел в этот покалеченный, разрушенный город, где я целый год разбирал развалины и откапывал трупы. Где меня унижали, где надо мной издевались, и где изредка какой-нибудь случайный прохожий, заметив, что конвойный смотрит в другую сторону и делает вид, будто смотрит в сторону, бросал мне под ноги окурок или целую сигарету, яблоко или кусок хлеба. Да, я побрел назад в город и забрался на разрушенную виллу. Спрятался в подвале, который наполовину обвалился. Потолок в нем походил на косую чердачную крышу. Спрятался в дальнем углу и приготовился ждать. Еду я добывал себе воровством. Воровал хлеб и яйца у крестьян. Воду пил дождевую, из лужи в бывшей прачечной. Днем я собирал дрова, как выяснилось, лучше всего горит паркет. И шарил среди поломанной мебели. Шарил до тех пор, пока не нашел курева. Шесть толстых благородного вида сигар, такие курят только миллионеры, в кожаном портсигаре. На портсигаре была тесненная надпись «Люцерн 1919». Этот портсигар сохранился у меня до сих пор, могу показать. Из шести благородных толстых миллионерских сигар, и, если не больно роскошествовать, можно сделать тридцать шесть вполне приличных самокруток. К тому еще у меня оказались спички. Словом, я мог считать себя богачом. Тем более, что у меня были не только спички, но и папиросная бумага из молитвенника, который я подобрал в Гроссфернихе. Пятьсот страниц на титульном листе надпись Катарина Вермельскирхен. Первое причастие, 1879 год. Понятное дело, прежде чем скручивать сигареты, я прочитывал то, что было написано на соответствующей странице. «Обратись к совести своей. Не оскорбил ли ты Господа в помыслах, в словах или поступках? Я грешен отче. Я тяжко согрешил против неба и против тебя. Я блуждал, как отбившаяся овечка, и я не достоин называться твоим чадом». Да я как бы считал себя обязанным прочитывать страницы молитвенника прежде чем они превращались в пепел так я сидел на вилле закутавшись в тряпье в рваное и нерваное в занавеси и в обрывке скатертей в нижней юбке в дырявые ковры так я кротал ночи перед маленьким костром разложенным из паркета Именно там я и пережил второе марта гром небесный кромешный ад светопреставление А теперь я хочу признаться тебе в том, в чем еще никому не признавался, даже самому себе. Я влюбился в этот город, в его прах, который скрипел у меня на зубах, в его землю, которая дрожала у меня под ногами, в его колокольни, которые рушились на моих глазах, в его женщин, с которыми я после спасался в холодные ледяные зимы, когда меня ничего не могло согреть, кроме женщины, случайно оказавшейся рядом.